Глава 29. Ганалулу 30 октября, 13.00. Добравшись до своего кабинетика без окон, Дэн Ватанабе позвонил дежурному службы поиска без вести пропавших. — А ты вовремя, — отозвался тот. — Перезвони Нэнси Гарфилд. Она сейчас как раз в восьмом районе. Нэнси Гарфилд служила в дорожной полиции, а в восьмой район... Входило все юго-западное побережье острова. «Я в Каене», — сообщила Надену. Дэну. «У нас тут перевернутая вверх колесами шикарная машина в речке, под старинным мостом у самого моря. Автомобиль зарегистрирован на... Вот, Эллисон Бендер, касая черта, Наниджен Майкро-Технологис. Под машиной труп, судя по всему, женский. Других тел вроде нет. Хочу сам глянуть» сказал Ватанабе. Он залез в свой коричневый Ford Crown Виктория» без опознавательных знаков и на окружной автостраде в легкую разогнался до 90. Без остановки проскочил Уаину, небольшой городок прямо на его западном побережье. Учитывая господствующие пассаты, эта страна была подветренной, тихой, спокойной, сухо, тепло, солнышко шпарит, волна лениво шлепает о пляже. Даже самые мелкие кейки, как на Гавайях называют малолеток, запросто выгребет на доске в море. Хотя с точки зрения правонарушений, это самая трудная сторона острова. Что ни день, то то в чей-нибудь дом залезут, то машину вскроют, то еще чего-нибудь свистнут. Хотя в основном тихо-мирно, без мордобоя и тем более смертоубийства. Процент насильственных преступлений, считай, практически никакой. Это вот в 1800-х, когда на Гавайях было королевство, на подветренной стороне действительно черти что творилось. Просто рай был для бандюк. Рискнул тут поселиться, так обязательно ограбят, а то и вовсе пристукнут. Сейчас-то хорошо, преступления в основном имущественные. Дэн добрался до кайна и увидел перевернутую машину на мелководье. На обочине приткнулся, Тяжелый полицейский эвакуатор с лебедкой, трос от которой тянулся сквозь густые заросли колючих кустов, вниз к утонувшей машине. И как они его только сквозь эту щетину протащили! Ободрались, небось, с ног до головы. Трос натянулся. Машина наклонилась, встала боком на левый борт, а потом плюхнулась на колеса. Темно-синий открытый Бентли. Складная крыша перекошена и порвана в клочья. Из машины хлещет вода вперемешку с песком. На водительском сиденье мертвая женщина сидит и стуканом, жуть берет. Вот она бы осторожно полез вниз. Он спотыкался, поскальзывался и клял, на чем свет стоит, свои обычные уличные ботинки, даже штаны ухитрился порвать. Пока он спускался, машину затащили тросом повыше на камни. На мертвой женщине был темный деловой костюм. Ее мокрые волосы перепутались и залезли ей в рот. Глаз у нее не было, рифовые рыбки поработали. Дэн наклонился над трупом, заглянул внутрь автомобиля и пошарил взглядом по салону. Повсюду какие-то предметы одежды, прилепились к мокрым кожаным сиденьям, свисают с искорежного каркаса крыши, просто валяются на полу. Цветастые бермуды, ремешок из змеиной кожи, пожеванный рыбами, Женские трусики, ядовито-зеленого цвета, еще одни бермуды, даже ярлык не оторван, видать, только что куплены, яркая гавайская рубаха, джинсовые клеши с дырой на правой коленке. Стирать она, что ли, собралась? Бросил лейтенант Фатанабе одному из патрульных. Одежка была из тех, что носит в основном молодняк. Под приборной доской Дэн заметил пластиковую склянку. Он вытащил ее и изучил этикетку. Этанол. Хм. На заднем сиденье обнаружился бумажник. Внутри водительское удостоверение, выданное в Массачусетсе, некой Дженни Лин, одна из пропавших студенток. Но больше тел нет, кроме этой тетки. Кстати, не факт, что это и есть Элисон Бендер. Придется подождать результатов медэкспертизы. Кое-как лейтенант выбрался обратно на дорогу. Нэнси Гарфилд с каким-то другим офицером фотографировали и измеряли следы шин в мягком толченом песчанике на обочине. Вот она бы поглядел на Гарфилд. «Сами-то что думаете?» «Похоже, что автомобиль какое-то время стоял тут перед тем, как полететь вниз, а потом покатился вон туда», — сказал Нэнси. Она действовала тщательно, присматриваясь не только к следам, но и к отпечаткам ног, оставленным в мелком гравии. Да, судя по всему, водитель остановился вот здесь, продолжила сотрудница дорожной полиции. Когда машина уже падает с обрыва, тормозить бесполезно. Если бы она тормозила, то на земле остался бы тормозной след. Но здесь ничего не говорит даже о попытках затормозить. Наверное, она постояла тут немного, собралась с духом, а потом нажала чуток на газ и тю-тю выходит самоубийство, — вопросительно произнес Ватанабе. Не исключено, а оставленным следам такое не противоречит. Технические эксперты вовсю фотографировали и снимали видео. Тело упаковали в мешок и засунули в машину скорой помощи, которая бесшумно укатила, включив мигалки. За ней на грузовой платформе полицейского эвакуатора последовал искорежный Бентли, из которого все еще капала морская вода. Усевшись, наконец, за свой стул в управлении, Ватанаба уставился в исцарапанную металлическую стену прямо перед собой, как он всегда поступал, когда хотел привести мысли в порядок. Полицейский не мог отделаться от ощущения, что шмотки в машину кто-то все-таки подкинул, особенно бумажник. Когда люди планируют куда-то уйти, то бумажников не оставляют. Если Дженни Лин ушла по доброй воле, то наверняка взяла бы с собой лопатник. Но что, если она ушла как раз не по доброй воле? Может, ее похитили? Может, опять случилось происшествие на воде? Если снова исчезло какое-нибудь плавсредство, то вот вам и возможно объяснение тому, с чего это одновременно пропало, такая бездна народу». Дэн позвонил в отдел имущественных преступлений и спросил, не подавал ли кто недавно заявление о пропаже лодки или катера? «Нет». В последнее время не подавали он опять немного потаращился в стену самое время подкрепить истощенный мозг живительным спам суши но тут зазвонил телефон это был сотрудник отдела без вести пропавших у меня для вас еще один клиент да ну удивился Ватанабе. и кто такой только что звонила некая Джана Кински. Она сообщила, что у нее муж вчера не пришел с работы. Инженер из Наниджан. Опять Наниджан? Вы что, издеваетесь? Миссис Кински говорит, что уже звонила в компанию. Никто там не видел его со вчерашнего вечера. Начальник охраны Наниджан этого человека в свой список не включил. Не многовато ли пропавших из одной фирмы для маленького тихого Ганалулу? И снова телефонный звонок. Насирас от Дороти Гертт. Эксперта-криминалиста. Дэн, не можешь ли ты прямо сейчас подойти и кое-на-что глянуть? Это по делу Фонга. Я кое-что обнаружила. Проклятие. Запутка Вилли Фонга. Только этого сейчас не хватало. Дон Маккелли вошел в кабинет Вина Дрейка с беспокойством на лице. Теллиус и Джонстон погибли, сообщил он. Дрейк оскалил зубы. Что там случилось? Радиосвязь прервалась. В общем, тех уцелевших обнаружили. Приступили к спасательной операции, — Насю рассказывает Макеле. Его опять прошиб пот. И в самый ответственный момент на них кто-то напал. Я слышал крики, а потом Теллиус... Ну, в общем, его съели. «Съели?» «Сам слышал. Какой то хищник. Рация отрубилась. Я еще долго вызывал. Больше радиообмена не было. Твое мнение...» Моё мнение, что все мертвы. Основание? Мои люди были лучшими из лучших, но их не спасло ни оружие, ни амуниция. Так что студенты... Дон Макеля покачал головой. Ни малейшего шанса. Винсент откинулся в кресле. Хищник напал, говоришь. Безопасник облизал губы. Я ещё в Афганистане одну закономерность вычислил насчёт несчастных случаев. И какую же? поинтересовался Дрейк. «Несчастные случаи чаще всего происходят со всякими говнюками», — Вин хихикнул. «Это уж точно. Спасательная операция не принесла успеха, сэр». Дрейк осознал, что под неуспехом спасательной операции Макелли подразумевает как раз то, что и полагалось подразумевать, однако его по-прежнему терзали смутные сомнения». С чего ты так уверен, Дон, что операция действительно э, провалилась?» «Выживших не осталось, в этом я абсолютно уверен. Тогда предъяви мне тела. Но там ведь я не поверю, что студенты мертвы до тех пор, пока не увижу свидетельство их смерти собственными глазами». Вин опять откинулся назад. «Пока теплится хотя бы малейшая надежда, мы не пожалеем никаких усилий, чтобы их спасти». «Я ясно выразился. Маккелли покинул кабинет Дрейка, не вымолвив больше ни слова. Говорить, собственно, было уже не о чем. Что же до вина Дрейка, то известие о том, что приключилось с Телиусом и Джонстоном, не вызвало у него ничего, кроме облегчения. Вот и учредительские акции целей будут. Тем не менее, в гибели всех студентов, до единого, он сильно сомневался». Они успели продемонстрировать весьма неплохие навыки выживания и просто таки удивительное упорство. Таких стойких ребят не стоит с ходу сбрасывать со счетов. Бережного бог бережет. Надо продолжать зачистку. Вдруг кто-то из них все-таки ухитрился остаться в живых.